Глава 10. Розы ветров. Дом Белозер. Мисселина Белозер в гневе измеряла шагами тронный зал. Мисселина Белозер, глава правящего дома Дроу. Единственный раз она поверила в своего отпрыска, возложила на него задание, и он всё с треском провалил. Как можно пустить эльфов на свою территорию? Неужели мужчины настолько бесполезны? Тяжёлые одежды правительницы с каждым её шагом наполняют помещение глухим звоном металлических пластин. Четыре сотни лет она у власти и ни одного достойного преемника на горизонте. Она стареет. В уголках глаз и губ прячутся глубокие морщины. На руках проступают пигментные пятна. Грудь клонит вниз под тяжестью лет. Дроу редко живут дольше пяти столетий. Как правило, умирают раньше и вовсе не от естественной смерти. В минувшем году мисс Селини стукнуло пятьсот пятьдесят семь. Ее дети, ее прекрасные дочери, все погибли. Глаза женщины наполняются слезами. Малышки, невинные создания, но войны забрали их всех. Фурия отняла у неё пять дочерей, хитрых, стройных, сильных. Остался только Турон, слабый и немощный недонаследник. Инфантильный мальчишка не сможет править. Он мягок, податлив, в жалок, его сердце знакомо состраданию и милосердию. Тонкие губы искривились в презрившем выражении. Жалок. Морщинистый рот выплёвывает слово подобно яду. Как ты мог пойти на уступки? Королева поворачивается к стоящему на коленях сыну. Смотри на меня, когда я к тебе обращаюсь. Месселина презирает своего ребёнка. Стоит в рабском поклоне, трясётся от волнения. Бесполезный мальчишка. Нужно было принести его в жертву ещё при рождении, точно так же, как и трёх его предшественников. Тур он ненавидит мать, старая как мир. Она помнит времена паучьей королевы. Ее сердце не знает ничего, кроме жестокости и контроля. Подчинение во всем. Праву мужчины быть не должно. Любое проявление чувств равняется предательству. Он рожден младшим ребенком, но любви никогда не знал. Его воспитывали преданным сыновьми. С детства учили угождать матери, но все, что он делал, Лишь раздражал ее, неважно даже, если он был лучшим. Мисселина все равно истаргала гнев. С возрастом Турон понял, его главная оплошность в том, что он мужчина, только женщина может править достойно. Турон поднимает глаза и гордо смотрит в ненависное лицо осунувшейся матери. Мы получим шестьдесят процентов прибыли и сохраним патент на все разработки. Моей осведомленности хватает для понимания ситуации в казне. Мы должны банку Тёмной Лилии почти миллион алмазных дукатов. Это годовой бюджет нашей страны. Нам нужно покрыть хотя бы часть этого долга. Ты допустил присутствие светлых эльфов при дворе. Эти поганцы окажутся в самом сердце нашей жизни. Уж поверь, Ларель пришлёт своего любимого сынишку, а тот не упустит шанса разнюхать всё. Стоящая в углу медная ваза с противным лязгом покатилась по полу. Он явно больше дров, чем ты. Ничтожный полукровка тебя провёл. Кому нужны твои деньги, когда враги получат своего шпиона в столице? Ты кругом видишь только шпионов да врагов. Турон подскакивает, направляясь к выходу. Хватит. Старая маразматичка погубит всю страну. Как можно быть такой упёртой? Нет уже давно никакой угрозы и политических тайн. Им нужны союзники и приток свежих средств в истощённую казну, а не тотальная закрытость. Принца трясёт от негодования. Всю свою жизнь он задыхался от древних устоев и смотрит, как его страна летит в бездну. Мать никогда не изменит традициям. Она лучше умрёт и заберёт с собой остатки своего народа, чем вступит в союз с государством, возглавляемым мужчиной. Ежегодно из-за стереотипов короле Казна теряет крупные суммы, отказываясь от выгодных сделок. Его контракт с эльфами покрывает половину государственного долга. Стой, я не отпускал и тебя. Так хочешь править? Так вперед! Убей трон принца и трон твой. Докажи, что ты достоин наситими моего дома. Турон отказывается верить своим ушам. Мать окончательно сошла с ума и больше не думает о последствиях. Убить кронпринца во время его пребывания в нашем доме? Только за эти слова тебя стоило бы лишить титула и отправить прямиком к твоей паучьей королеве. Мисселина знала, что сын откажется. Слишком слаб, слишком жалок. Ой, если б древние боги не могли вернуть ее дочерей, она бы лично принесла в жертву бесполезного мальчишку вместе с половиной двора. Какое разочарование постигает, когда смотришь на своего ребенка и видишь это. Предатель всех устоев. Всего во что она верит. Пустить светлого эльфа в родные стены и даже не чувствовать за это вины. Если ты не решишь проблему с Алесандрием, я решу проблему с тобой. Голос королева вновь спокоен. Она устранит сына и сама выберет себе наследницу. Сильную, гордую женщину, придерживающуюся традиций. Ты ненормальная. Посмотри, до чего твоё правление довело народ. Живёшь в кредит. Скрываешь долги. Хватит. Жалкий мальчишка кричит от бессилия. Кредит? Звонкий смех королевы разрезает напряжённый воздух. Я могу отнять всё, что принадлежит Тёмной Лилии или любому другому дому одним своим указом. Нет кредита, есть только честь, которую они оказывают короне. И как долго они будут счастливо оказывать эту великую честь? Сколько мне будет угодно. Чёрные недра истощены, алмазный тоже. Сейчас мы не способны торговать и развивать страну. Мне невероятно жаль тебя, ведь ты не способен осознать, в какую бездну нас всех загоняют твои идиотские предрассудки. Торон спешно покидает зал. Он давно потерял надежду на одобрение матери, но продолжал слепо верить в её благоразумие. Теперь он понимает: мать погубит страну, если не предпринять спешных мер. Как прошло? Алерия встречает за дверями тронного зала. Странно, что она не зашла внутрь. К ней королева относится куда лучше, чем к сыну. Ты знаешь, её не хуже меня. Я облажался и всё сделал неправильно. Думая на другой результат рассчитывать было глупо. Турон. Девушка кладёт свою руку на хрупкое плечо. Ты всё сделал правильно. Да, именно поэтому она требует смерти кронпринца. Так что готовься, дочь Фурии, для тебя снова есть работа. Резиденция династии Рубинового полумесяца, Алеサンドриэль. Из-за вызова отца Алеサンドриэлю пришлось вернуться раньше намеченного срока. Усталость не помешала заметить изменения в структуре защитного плетения, окружающего его башню. Кто-то нарушил колдовский узор, перевязав нити бантиком. Кронпринц раздражённо фыркает, возвращая плетению изначальный вид, после чего бесшумно отправляется вверх по лестнице. Вторгнуться в его защиту и остаться живым может только кровный родственник. Дэрион был с ним, значит, нарушителем является отец. Неужели он не мог подождать с отчётом пару часов? Картина, открывшаяся в спальне, заставляет потерять дар речи. На его кровати сидит младший брат в окружении подушек, недоеденных фруктов и выпечки, читая Флинтхауса. А вокруг него танцуют три красных урагана, каждый размером с ладошку. Ой, прости, я сейчас уйду. Или он замирает от испуга. Останься. Я приведу себя в порядок, и мы поговорим. Пусть подадут жареную оленину, салат из летних овощей и засахаренный инжир. Не вздумай бежать, всё равно найду. Последнюю фразу растерянный наследник престола произносит уже из банной комнаты. Исполнив приказ старшего брата, наблюдая, как слуги спешно убираются и сервируют маленький стол на террасе, выходящей в небольшой сад, Леон гадает, какая же расплата за вторжение ему грозит. Он приходил в башню брата почти каждый день. Здесь мальчик обретал уединение и наслаждался спокойствием. Он решил обязательно прочитать все книги из потайной полки над камином, даже думал попросить разрешения у Алеサンドриэли, когда тот вернётся. Но никак не ожидал, что будет застукан именно так. Кронпринц возвращается в комнату и тряся мокрыми волосами, принимается за еду. Двадцати минут под тёплой водой не хватило, чтобы уложить увиденное в голове. Малыш Леон в торксе в его защиту изменил её так, чтобы она пропускала только его. и практиковался в заклинании хаоса, колдовство, которым он сам так и не смог овладеть, заклинание, раскрывающееся только перед исключительной мощью. Колдовские способности Алиса гораздо выше среднего. Он свободно владеет эльфийскими заговорами, заклинаниями на крови вампиров и рядами других направлений, но в хаосе он как рыба в ろし. Хаос высшая ступень. Он учит создавать миры и разрушать всё вокруг. Последних заклинателей хаоса истребили ещё до его рождения. Из живущих полноценно заклинать хаос могут лишь Танатос и Святослав. Как ты сломал защиту и как нашёл книгу? Наследник империи наконец-то отрывается от еды, но взгляд его прикован лишь к хлопковой салфетке, которую он стирает с рук капли жирного сока. Я видел защиту, стоящую на твоей башне в одно из книг отца. Или он осознаёт? Проще сразу сказать правду. В описании говорилось, что близкий родственник может её поправить, если не желает зла. Я не желал, хотел только почитать в тишине. Книгу над камином взял, на гербе звезда не туда повёрнута. Поправить хотел, и шкаф открылся. Книга ближе других лежала, и вот да и много прочитал. Пролистал всю, выучил заклинания с первых пяти страниц. Они очень тяжело даются, некоторые формулы долго разбирать приходится. Алеандрель, можно я и дальше её читать вду? В глазах младшего брата появляются слёзы. Ты слышал о заклинателях хаоса? Нет. Естественно, нет. Летописцы постарались стереть все воспоминания об этом клане. Даже отец при всей своей мудрости считает заклинателей хаоса чуть ли не истинным злом. Как ты знаешь, каждой расе присущ свой вид колдовства, но по сути все они обладают одной базой и строятся по одному принципу. Формулы целительских, боевых и любых других заклинаний всегда одинаковы. Различие проявляется только в природных особенностях каждого из них. Эльфы лучше чувствуют природу, вампиры кровь, морские народы воду. Всё отличие в составляющих элементах, поэтому заклинания каждой расы действуют с разной силой. Не так давно существовал клан заклинателей хаоса. Они являли собой высшую степень колдовского искусства, базирующегося на всех остальных. Сила одного колдуна, владеющего хаосом, противопоставлялась пятидесяти обычным заклинателей хаоса, уничтожали столетиями и добились полного их истребления. На самом деле, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Они вели замкнутый образ жизни, обособленный от политических игр. Понять опасения правителей прошлого вполне реально. Когда сотня колдунов способна уничтожить половину страны, думать будешь о стране, а не о них. На данный момент из моих знакомых работают с хаосом только Святослав и Танатос. Может, есть кто-то ещё, но это способность не афишируют. Почти все фолианты хаоса уничтожены. Так что, если способные есть, то учиться им не почему. Я сам могу работать с простейшими заклинаниями, но больших успехов не добился. Поэтому под моим контролем может проходить лишь начальный этап твоего обучения. Позже придётся обратиться за помощью к Танатосу. Но ты никому не должен об этом рассказывать, отцу я скажу сам, со временем. Танатос, мой учитель истории называет его богом войны. Миссе Подур говорит, что нет существа смертоноснее Танатоса. Миссия Падур, погрязв в своих книгах и перечитал легенд, не может быть учителем лучше Танатоса. Ты не очень-то спешил с докладом. Алис застаёт отца за подстриганием роз. Эти растения всегда привлекали императора своей способностью защищаться. В небольшом цветнике, разбитом на террасе второго этажа, эльфийский правитель пропадает часами, ища ответы на поставленные перед ним задачи. Сейчас он мало похож на императора. Простые бежевые бриджи, белая рубаха с широким вырезом на груди, лишь кольцо с -печ печатью с родовым гербом выдаёт в нём правителя. Я случайно встретился с Элионом, мы увлеклись беседой. Не замечал между вами особой связи. Ларель склоняется над очередным кустом, внимательно изучая его отростки. Но хорошо, что она появляется. Император поднимает голову, заглядывая сыну в глаза. Как прошло Без осложнений сделку сорками заключили на твоих условиях с дру на тех, что я тебе показывал перед отбытием. В случае успеха они получат шестьдесят процентов прибыли, но исследования пройдут на их территории. Фавны пытались перекупить Святослава и Ивана, обещая больше оружия за те же деньги, что сейчас платят нам. Дакар отказался, предоставив им меньшую пошлину на розничную торговлю. Для Ивана пришлось сделать скидку. Все остальные договоры остались без изменений. Святослав хочет купить у нас информацию о последних медицинских исследованиях, согласен на любую сумму. Салазар прибудет в Равноденствие Гармонии, проведёт службу и очистит души от грехов. Не понимаю, чем он тебе так понравился? Он слишком нудный, даже для Дроу. Равноденствие Гармонии, главный собор Эльфийской империи. Это говоришь ты или твои особые отношения с его сестрой? Голкость отца задевает самолюбие и остаётся без ответа. Что касается и намерянки, твои опасения подтвердились, но как ты понимаешь, Дакар не собирается её отпускать. Девушка проницательно, быстро улавливает суть вещей и прилежно тренируется. Кажется, замысел Танатаса может осуществиться, если Клыкаст не перегнёт палку. Хайвы постоянно расколепо замку, думаю, хотели найти подтверждение своей идее о том, что Дакар связан с тёмными силами. Если честно, меня они напрягают, хотя А святослав и не обращает на них внимания. Пророки распространяют слишком много слухов и рано или поздно обретут последователей. Ты прав. Во время рассказа сына отец внимательно изучает куст, усыпанный бордовыми розами. Дурные мысли нужно с корнем вырывать из головы народа. Император отрезает один из цветков и протягивает своему наследнику. На обратной стороне бутона сидит несколько бледно-зелёных насекомых. Для, подобно слухам, появляется лишь на одном цветке. Если вовремя её не убрать, она поглотит цветок целиком, а затем перейдёт на другой, после на следующий, и через месяц может погибнуть весь куст, через год весь сад. Даже хайвы не вправе вставать у нас на пути. Они должны замолчать. Он переспал с их принцессой и был замечен служанкой. Хочешь сказать, что наше спокойствие зависит от двух малолетних девчонок? Я вот понять не могу, за что мастер мне послал вас обоих. Пап, вам же уже не по сто лет, чтобы в кровать каждый легко доступный лезть. Ларриель досадно растирает виски. Пусть Дэрион увеличит количество шпионов в их землях. Будем пристальнее следить за активностью наших религиозных друзей. Кстати, как твой брат проявил себя на Генерисе? Он занимался договорами, условия которых не нужно было пересматривать. Всё оформлено безупречно. Работать с ним было достаточно легко. Умеет слушать, способен отстаивать своё мнение. Хорошо. Тебя часто видели с гостьей Верховного. Стоит опасаться? Лэриэль после последней серьёзной влюблённости сына постоянно ждал повторения этих событий. Он видит в Алиси сильного лидера, но сын не умеет выбирать правильных женщин. Поэтому его блуд приносит больше пользы государству, чем возможное смирение. Нет. Что с Дроу? Турон пересматривает все сделки, заключённые матерью, стараясь везде увеличить прибыль даже за счёт не самых выгодных условий. Мне кажется, у Белоозер более серьёзные проблемы с финансами, чем на Миколамать. Как я успел понять, то ронами Селина так и не нашли общий язык, и его престолонаследие всё ещё под вопросом. Одна из дочерей Фурии обмолвилась, что старуха ищет наследницу в их рядах. Раз у тебя такой прекрасный контакт с дочерями Фурии, ты возглавишь разработки на территории Дроу. Я не учёный, Поэтому именно ты и встанешь во главе. Не мне объяснять важность нахождения на их территории. К тому же, мать обнаружила утечку в банке Тёмной Лилии. Нужно разобраться. Дай мне 2 дня на сборы, и Илёна я беру с собой. Разум вопит от негодования. Он не хочет ехать, не хочет видеть её снова, разбираться в тайнах её дома тоже не хочет. Не возразить отцу стоит огромных усилий. А тот, словно специально, испытывает наследника, понимая его слабости. Или он уже необходимо держать под контролем. Он уже не пожелает отказаться от хаоса, а в одиночку может пол дворца разнести. Зачем? Ларрель не был против сближения семьи, но поездка может затянуться, и отправлять сразу двух наследников в стан потенциального врага неоправданный риск. Несмотря на то, что он доверяет своему старшему отпрыску. гораздо больше остальных детей и понимает, что Алесандриэль просто так бы об этом не попросил. Я обещал заняться его обучением лично, не люблю нарушать данное слово. Когда ты ему это обещал? Правитель видит явный подвох, но не может его уловить. Он прекрасно знает о разладе между детьми, то, что Алис и Дейрион провели Генерис вместе, выполнив при этом все возложенные на них задачи, стало для него несказанной радостью. Сближение Ала с малообщительным Элионом вообще не представлялось возможным. Быть может, Колинель перестанет сеять раздор в семье, если поймёт, что наследники тянутся друг к другу. Перед отправкой на лебеде ему скучна школьная программа. Я обещал, что займусь лично. К тому же, у меня есть идея, как наладить процесс сбора информации у Драу. Жить будем у матери. У вас 3 дня на сборы. Вы должны быть там до прибытия основной группы. Как ты? Взгляд отца наполняется пустотой. Его размолвка с женой набирает всё большие обороты. Алис не понимает, почему отец просто не разведётся или не отправит достопочтенную императрицу в монастырь. Пусть богам нервы трепят, а не двору. Поведение Колинель вызывает множество вопросов. Эта женщина абсолютно точно не питает тёплых чувств к супругу. Разумеется, раньше её глаза сияли при взгляде на императора, а сейчас Алис не знает, что произошло, но теперь эльфийка готова уничтожить любого, кто стоит между её детьми и троном. Без изменений, ни брак, а бесконечная череда боевых действий. Император вновь сосредотачивает внимание на пышных розовых бутонах. Я знаю одного рыжего эльфа, который с удовольствием устранит любую твою проблему. Иногда я даже задумываюсь о его услугах. Нас сколиней слишком многое связывает. К тому же, в её изменениях я виню себя. Она была совсем другой, если ты помнишь. Мы не можем нести ответственность за поступки других. Можем, сынок. Мы можем влиять на всех, кто нас окружает. Чаще всего к поступкам подталкивает именно окружение. Александрею нестерпимо противно видеть, как отец со спокойствием вои на берёт на себя ответственность за помешательство жены. Наверное, нести ответственность за супруга и делить происходящее в браке пополам правильное решение. Вот только Калинель всё чаще хочется придушить голыми руками. Эта женщина является истинной королевой драмы. Любое происшествие во дворце, и она в самой гуще событий уже выносит моск императору. Хорошо, что вся прислуга и стража подписывает документ о конфиденциальности, иначе слухи о бредовом состоянии и первой леди уже комом обошли бы все о Аниду.